Глава четвертая. Дархельбранда. Монолит проснулся и зашептал что-то неразборчивое, неясное. «Зовет меня?» Это было слегка зловеще, но, во-первых, я уже назвался груздем и залез почти на самое дно кузова, растолкав грибными боками остальных. Во-вторых, когда ты прошел огонь, воду и мутанские грибы и узнал о своем наивысшем потенциале, как-то глупо отказываться от первых настоящих испытаний. На камне проступили чужие и непонятные символы, а шепот заполнил всю голову, в ушах уже сильно шумело. «Ох», — поморщился я, — «это настройка», — сообщил мягкий, вкрадчивый голос. «Стой смирно, двуногий, дай монолит у тебя понять». Это не займет много времени, ибо ты не несложный. «Я-то тебя уже понял». Повернувшись на голос, я узрел явно неземное существо. Оно сидело прямо в воздухе и наблюдало за мной со сдержанным любопытством. Больше всего создание напоминало покрытого густым мехом кота, только из параллельного мира и размером с тигра. Уши странной формы, три круглых немигающих мигающих глазища и длинный рот-пасть. На концах мощных лап раздутые белые подушечки. Они напоминали понтоны, на которых держатся мосты, и мне пришло в голову, что такие надутые лапы позволяют существу ходить по воздуху. Два роскошных хвоста сплелись косичкой, а по меху шли полосы, которые едва заметно переливались энергией фиолетовых оттенков. «Да это же Чеширский кот! Или Баюн?» «Ни то, ни другое», — возразил он, явно читая мысли. «Но в слишком пестрый и разнообразный фольклор вашего мира попали мои предшественники». «Они, последние десять ионов, проводили здесь рекогносцировку. Я изо всех сил подавил привычное отношение к менталистам, чтобы не обидеть существо. Ведь оно пока не сделало мне ничего плохого, и, похоже, было чем-то вроде ходячей справки. Недальновидно злить свой будущий справочник. Намекаешь, что вы издавна прятали среди людей, на священные кошки у египтян были лысыми. На Ниле жарко. А три глаза... На Ниле яркое солнце, а верхний глаз особо чувствительный. Насмехаешься? Что ты, человек? Как я могу? Знакомство явно задалось. Кто ты? Ключник. Все стало совершенно понятно. Сарказм. Это я люблю. Мррр. Я младший менеджер магических конструкций и немного геймдизайнер, как ты. Управляю некоторыми процессами в башне. Только в отличие от тебя я красив и живу две тысячи лет. Но на моей должности почти нет карьерного роста. Как был младшим из админов, так и останусь до конца моих ночей. А вот ты, если выживешь, можешь пойти в гору». Похоже, он любил ходить вокруг да около и сыпать иносказаниями. Но тут не лукоморье. «Что за громадная башня? Зачем появилась? Почему ее видно из любой точки? Что за чудовищная тварь хотела сожрать каждого человека на земле? Что мне здесь делать? Что за монолит? Почему вы читаете мои мысли?» Я спрашивал с нарастающей скоростью, повышая нажим. «Ключник, пожалуйста, поймите, как бредово для меня выглядит все происходящее и как сильно мне сейчас не до шуток». И на мирного кота совершенно не задела моя психологическая атака. Он потянулся и широко улыбнулся, жутковато растянув пасть с рядами маленьких острых зубов. «Я для того и здесь, чтобы помочь тебе сделать первый шаг, человек. Работа моя такая. Привечать нубов. Так у вас говорят». допустим Теперь, пожалуйста, объясните. а Ваша планета кончилась, — спокойно сказал кот, — как наш мир когда-то, когда в него пришла башня. Вот прямо кончилась? После паузы спросил я. Да, но не в самом плохом смысле слова. Башня не хочет вас уничтожить, только воспитать. Закончилась эпоха невинного беззаботного детства, началось взросление, и оно не будет простым. Вы заранее уверены, что человечество не сможет договориться с этой штукой, перехитрить ее, взорвать к чертям или захватить? Кот уставился на меня без насмешки, а с едва уловимой печалью и сочувствием. Когда башня пришла на нашу планету, мы владели квантовым синтезом вещества и в совершенстве покорили ментальную сферу. Мы опережали твое человечество в развитии лет на 500. Нам это не помогло. Ясно. Что нужно этой башне? Сильно. Глаза кота сверкнули. Она дает возможность любому, кто постарается стать равным богам. И это будет лишь начало их пути. Башни нужны достойные, и только они смогут подняться на самый верх. И что тогда? Что будет, если я поднимусь первым? Станешь владыкой этой планеты и будешь решать, что с ней делать. М например, превратить человечество в рабов, уничтожить. Войти в совет металлиний, стать сырьевым придатком, сделать из людей астральных солдат и так далее, подозреваю там будет о чем подумать. Я понял, что шагнул слишком далеко вперед. Ладно, а как мне вернуться домой? Ты можешь отказаться от башни, и я тебя выпущу, пообещал кот. Но по его взгляду я понял, что тем, кто отказывается, здесь нет почета, и меня выпустят в лучшем случае в густом потоке машин где-нибудь посередине Токио. Или можешь пройти инициацию, стать героем и отправиться на первый этаж. Из него ты выйдешь или победителем, или мертвецом. То есть выйти из башни можно после того, как прошел этаж? Да. Либо идти на следующий. Понятно. А как пройти инициацию? И, главное, зачем? Монолит тебя изучил. Смотри. Символы, раньше чужие и непонятные, теперь поменялись и превратились в читаемый текст. Я отошел на шаг назад и прочитал. «Башня признает только силу и стремление к ней. Делай, Делай что, что хочешь, живи, и будь, что будет. Тьма возродит тебя после смерти, но только один раз на каждом этаже». С каждым покоренным этажом башня дает тебе силу. Башня не судья, а арбитр. Ей не важно, кто ты и во что ведешь. Она не судит, не делит на хороших плакетах. Не знает правильного или неправильного и не признает правила. Она лишь существует и дает существовать тебе. Если ты слаб и погибнешь, как ничтожество, ты сгинешь. Если, Если ты, ты силен и погибнешь, как сильный, ты станешь частью башни. Если ты, ты сможешь, сможешь выжить и подняться на вершину башни, нет, ты получишь нет. весь мир. Я трижды перечитал, монолит неподвижно ждал. Как только прочитанное осело в голове, глыба плавно повернулась вокруг своей оси, и на другой стороне проявилась красиво нарисованная схема. И тут я вздрогнул уже гораздо сильнее потому что на меня смотрела почти один в один моя собственная авторская система магических стихий и классов. Колесо из 12 интуитивно понятных символов. Я создавал и улучшал эту схему 15 лет, проводил сотни игр, а сейчас она красовалась на монолите в центре башни из иных миров. Как такое возможно? Неужели башня показывает каждому его задумки и идеи? Но какой в этом смысл? Что это? Спросил я у кота, и, признаюсь, голос дрогнул. «Пояс двенадцати стихий — основ всей вселенной мягко сказал Кот. «Но почему это мои стихии?» «Ну, почти. Вот это не совпадает. Вон та называется по-другому, и порядок слегка не такой». «Видимо, ты разгадал стихийную матрицу вселенной». Кот смотрел на меня, не мигая. Гипнотизирующий взгляд был загадочным и непонятным. «Да ладно!» «А почему нет? Это не так уж и сложно сделать, двуногий. Ваша наука дает вам одну информацию, культура и фантазия другую. Как ты создал свою систему? Как на это ответить в двух словах? Я всю сознательную жизнь делал игры. От первой настольной бродилки в 7 лет, первой тетрадной стратегии в 10 и дальше. Много разных игр. И больше всего ролевых приключений с героями и магией. Свою магическую систему создавал и улучшал уже лет 15. А началось с того, что однажды попытался разложить все возможные магические эффекты из книг, фильмов и игр по стихиям. И вышло 12 мировых сил, в которые укладываются почти все разновидности чудес, которые я встречал и мог придумать. А если разрешить комбинации стихий, тогда вообще все, что угодно. Пока я формулировал это в двух словах, кот просто прочел мысли и сам ответил. «Ну вот, ты соединил знания и фантазию, чтобы упорядочить идеи, и почти угадал». Он сделал два шага по воздуху и приблизился ко мне, уставившись прямо в глаза. «К тому же башня в каждом новом мире реформирует себя заново под местную цивилизацию. Иначе невозможно, формы жизни совсем разные. Может, сегодня башня изучила людей, создала путь восхождения таким, чтобы вы могли его понять и пройти?» «Ты хочешь сказать?» да Может, башня взяла за основу вашу культуру, а из нее выбрала твою систему. Видимо, она удачна. Мне потребовалось некоторое время, чтобы переварить этот факт. Так вот, почему я чувствовал себя в испытаниях, как рыба в воде и смог пройти так далеко. Кот наблюдал за мной с сумрачным интересом. К счастью, тайну моего потенциала он прочитать не мог. Будь хоть трижды чемпион всех телепатов. Выходит, я гейм геймдизайнер свалившегося на нас Армагеддона тем интереснее будет наблюдать, как ты падешь. Ладно, мистер Сарказм, постараюсь не доставить вам такого удовольствия. Этот монолит позволяет выбрать, кем быть? Да, инициация — это первый шаг восхождения. Я внимательно рассмотрел схему. Три пояса — внешний, средний и внутренний. Два внешних круга были погашими и неактивными. В самом большом располагались 12 символов прекрасно знакомых мне стихий. В среднем круге темнели девять символов портретов. Один из них, центральный, был мне уже знаком. «Это какие-то боги?» – спросил я, кося под полного нуба. архионы поправил кот и когда это слово прозвучало, реальность едва заметно дрогнула. «Метавладыки высших измерений. Достигнув 50-го этажа башни, ты сможешь принять посвящение одному из них. Или нет?» «Вот будет мем, если я приму посвящение Азурандара». Не такая уж и дурная мысль, надо ее обдумать. А стихии? Выбор стихии под классы откроются на десятом этаже. Значит, единственное, что я могу выбрать сейчас, это базовый класс? Внутренний круг был небольшим и аккуратным. Всего шесть символов, и посередине пустота в форме моей ладони. Базовые классы. Воин, лавкач стрелок, маг, защитник и... А это кто? Отрицатель. Антимаг, что ли? Отрицатель не только магии. Необычный класс. Я вспомнил, как Нео из «Матрицы» отрицал пули, останавливая их рукой. Эти шесть фигурок отражали полный спектр возможных боевых типажей. Они слегка меняли очертания, и было ясно, что в каждом классе кроется ряд вариантов. Например, символ воина трансформировался то в ловкую фигуру с двумя клинками, то в могучую с молотом и другие. Стрелком был то легкий силуэт с луком, то пригнувшийся с огнестрелом. Про магов можно даже не начинать, их разновидностей много. Но эти разновидности станут доступны потом. Я ощутил, как мурашки прошли по коже. Нужно принять несколько судьбоносных решений. Конечно, ты еще слишком мало знаешь о башне, силах и сферах, стихиях и ветвях роста. Начал кот. Зато 15 лет играл во все существующие РПГ. И приложил ладонь к монолиту. Камень осветился изнутри, и на нем появился призрачный контур, собственно, меня. Ярослав, Ярослав Соколов. Соколов, человек, возраст 28, рост 178, вес 77, уровень 0, тело, сила 1, выносливость 1, ловкость 1, красота 1, удача 1. Разум интеллект 3, мудрость 3, воля 2, харизма 1, дар 5. Умения: иградёк 6, эрудит 3, плавание 1. Способности: Отсутствуют. Особенности. первая тьма, первая свет, покров тайны. Жизнь 20, атака 1, защита 0, мана 50, магия 5, резист 3. Таким меня определила башня. Кажется, вполне корректно. Красотой и харизмой не хвастал, как и физическими данными. Но дохляком тоже не был. Всегда работал мозгами, а наличие воли и дисциплины помогало добиться успеха. Удивила удача. Я всегда полагал, что она у меня нулевая. Не в минус, но и не в плюс. А оказывается, все же немного удачлив. Дар 5 привел меня в восторг. Вот она, креативность, моя самая сильная черта. Дар — это магический талант? Кот кивнул получается характеристики у разных людей будут не равны боксер получит больше силы ловкости и выносливости а какой-нибудь мальчишка будет почти весь по нулям конечно башня снимает с вас мерку и если ты в жизни добился выдающегося успеха это получит отражение в твоих м статах его забавляло использовать земной сленг а после выбора класса я наверное получу классовый бонус например у мага стартовые плюс 2 к дару Кот просиял в буквальном смысле слова. По его шерсти прошла яркая волна, и он аж зажмурился от удовольствия. «Именно так, слово в слово», — подтвердил он. «Мрррр, у меня еще не было мастера игр. Я почти предвижу, как феерично будет твоя судьба». «У тебя есть предвидение?» «Нет, только две тысячи лет жизненного опыта и шестнадцать миров». «Уважаю», — невольно сказал я. «Что ж, с цифрами понятно, и мои цифры мне нравились. Настало время выбрать класс». Отрицатель манил неизведанный новизной и потенциальный им бой. ведь никто на Земле не знает, как с ними сражаться и чего от них ожидать. Но минус в том, что я и сам не знаю, как играть отрицателем. К тому же этот класс казался реактивным. Чаще всего он отрицает воздействие, которое на него направлено, а я предпочитал не защищаться от ситуаций, созданных другими, а устраивать ситуации сам. Для этого оптимальный ловкачи, от вора и ассасина до мастеров диверсии хитрых ходов. И, конечно, маги, во всем их разнообразии. За годы я переиграл всеми возможными классами, и самым близким для меня был типаж воина с магическими способностями. Но при всем желании быть воином, сражаться легко только в игре и в своей фантазии. В жизни я дрался раза четыре с переменным успехом, а здесь воину придется быть на передовой и получать настоящие раны, постоянно превозмогать. В общем, в реальности куда проще и удобнее быть кастером. Я уставился на монолит, и колесо классов повернулось. В солнечном сплетении моего отражения остановился символ мага. Погоди, а это что? В самом центре, за контуром ладони, внутри освещенного монолита что-то темнело. Подойди поближе и посмотри, вкратчиво сказал кот. Я наклонился к поверхности камня и увидел, как изнутри тянется сухая, устрашающая рука с тремя когтистыми пальцами. За ней угадывалась теряющаяся во тьме фигура, увидев которую, я с трудом сдержал желание отпрянуть назад. «Что за... Хильбрандт, заточенный в камне судеб, вечный лич!» Торжественно сказал кот. «Когда-то страшный противник башни, который почти сумел ее победить и подчинить своей воле. Тогда она была молода. С тех пор прошла сотня тысяч лет, и все эти годы хельбранд довольствуется ролью... распределительной шляпы. И что он распределяет? Дар или проклятие? В смысле? Это дополнительный выбор при инициации. Охотно пояснил кот. Ты можешь получить стандартный бонус выбранного класса к характеристикам и все. А можешь рискнуть и получить дар или проклятие. Как там на геймдизайнерском сленге? Рандом разнообразит билды. Если я потянусь внутрь монолита и коснусь руки, то получу бонус или минус к случайной характеристике? Именно. Большой? Для первого десятка этажей даже очень. Тот, кому максимально повезет, получит плюс десять. Тот, на кого плюнет удача, отделается проклятием максимально в минус пять с обнулением характеристики. Но ты еще такой слабый. У тебя обнулять-то почти нечего. Вот и думай, человек, вот и решай. Представить, что моя ловкость или выносливость из одного превращается в одиннадцать, было головокружительно. И удача у меня оказывается плюсовая. «А как идет распределение вероятностей?» Прищурившись, спросил я. «Это читерский вопрос». «Ну, между нами, геймдизайнерами». «Ты начинаешь мне нравиться», — медленно произнес кот. «Люблю находчивых». «Ладно, распределение плоское, линейное». «То есть у каждой цифры одинаковый вес, их выпадение равнозначно? Тогда вероятность получить плюс вдвое выше, чем минус». «Мурр, кажется, ты готов испытать судьбу». Не зная о чем я думал и почему решился. Наверное, лезть кота сделала свое дело. И аж целая плюс один удача. И то, что я в потенциале равен археонам, а значит, должен быть круче гор. Может, при виде собственной системы стихий посчитал себя слишком умным и крутым, почувствовал главным героем всего и вся. Глупо. Крайне глупо. Да, математически плюс вдвое перевешивал минус. По статистике заметно вероятнее было получить плюс шесть. Да и минус не страшен, если выпадет всего минус один или минус два. Но есть ложь, а есть статистика. Мне нужно было на минутку остановиться и подумать. Представить, в каком положении я окажусь, если накроет проклятием. Увы, сегодня выдался напряженный день, и после столь длинной череды верных решений я совершил серьезную ошибку. Давай, судьба, не подведи. Я потянулся к высушенному личу, рука легла на поверхность камня, но каким-то образом потянулась дальше. Уже не физическая рука, а бледный призрак, который легко проходил сквозь материю. Но выглядел точь-в-точь, точь, как моя ладонь. Так я впервые увидел свое эфирное тело. Лич схватил прозрачную ладонь, и меня пронзило. Десятки тысяч лет страданий. Мука заточения. Крах поражения. Величие почти поднявшегося на вершину башни. Бой, потрясающая основы бытия. Падение. Тьма и холод. Молчание и одиночество. Сокрушающее одиночество. Лич был так одинок, что малейшая возможность прикоснуться к другому существу была для него единственным доступным счастьем. Он был благодарен каждому, кто решится на рискованный шаг. Ведь я почувствовал вспышки его жизни, а он моей, и на секунду ощутил себя живым. Касание иссохшейся руки отдалось во всех моих телах – физическим, эфирном астральным, неактивированных стихийных и Ганешу знает в каких еще – Меня словно пробило копье титанической тоски, от которой в глазах заблестели слезы. «Живой, свободный, созидающий», – прошептал хрипящий голос, от которого замутилось сознание. «Как я завидую тебе! Прими величайший дар, который я способен тебе дать!» Знаете то чувство, когда тебя насквозь пронзают иглой Кощея в самую сердцевину, чтобы ледяной холод прошел по всем закоулкам тела и души? Не встречали? А вот я теперь «да». Вырвал руку и отскочил от монолита. В солнечном сплетении пульсировал леденящий нарыв. «Внимание!» — раздался нейтральный, нечеловеческий спокойный голос системы. «Вы, Вы получили, получили дар Хильбранда Заточенного. Легендарное вечное неснимаемое проклятие. Обновление характеристики магический дар. Единовременный модификатор характеристики магический дар. Минус пять единиц». В наступившей тишине я услышал тихое, сочувственное хихиканье кота. «Кстати, очень мудрое решение испытать удачу до того, как выберешь класс», прокомментировал он, как ни в чем не бывало. «Теперь-то ясно, что в маге тебе идти глуповато». Я схватился за голову. Как можно было, находясь в выигрышном положении невольного соавтора магической системы башни, так все испортить? Я потерял десять пунктов магического дара. Десять, яр! Пять своих, которые проклятие обнулило, и минус пять, которые добавило. Поставив на удачу, я лишил себя возможности стать магом. Удар был сокрушительный. Я на пару секунд задохнулся и не мог дышать. Но должен быть выход. Из любой ситуации нужно искать выход наименьших потерь. Ладно. Глухо сказал я, подавив эмоции. Ругать себя можно потом. На что влияет минус? Нельзя брать умение на параметры, если он минусовой. С охотой разъяснил кот. При минусовой ловкости не научишься стрелять из лука. И все. О нет, сила ниже ноля с каждым пунктом снижает базовый переносимый вес и возможности ломать вещи. Но в качестве маленькой компенсации делает героя легче. Иногда это полезно. Минусовая ловкость увеличивает шанс потерять равновесие и снижает уворот от физических и магических атак. Но в качестве крошечного возмещения... Вы знаете, что мой вопрос о магическом даре. Минусовой дар с каждым пунктом уменьшает вероятность изучить заклинание сложить его правильно, использовать свиток или магические атакующие вещи. На текущем показателе минус пять твои шансы уменьшаются на 50%. Я тяжело вздохнул. А махонькая радость минусового дара заключается в том, что резисты на магические атаки, площадные вспылы и стационарные зачарования чуть-чуть растут. На текущем показателе минус пять «Твои резисты равны десяти процентам!» Я поднял голову и уставился на кота. Этот момент был точно такой же, как в моей системе. «Что такое?» — спросил тот, пытаясь прочитать меня, но впервые испытывая затруднение Потому что мои мысли скакали как сумасшедшие, ведь я был автором системы, и там была одна особенность — один уникальный ход. За следующие секунды я просчитал билд развития на 20 уровней вперед. Ну, не просчитал, но весьма четко прикинул. А главное, держал в голове далекую, сияющую в лучах света, финальную цель. «Если судьба подкинула тебе лимоны, делай из них лимонад». «Вот как? Оптимизм?» Кот поднял брови, а его странные уши с кисточками любопытно покрутились взад-вперед. «Я выбираю воина». «Самый простой и скучный класс?» – удивился кот. Никогда не понимал тех, кто хочет однообразно махать железками. Но в том пути, который я надеялся пройти, воин был лишь основой для выживания, а сутью станет кое-что совсем иное, поэтому я пообещал коту. Если повезет, устрою для вас настоящий фейерверк. Чтобы подтвердить выбор, приложи ладошку к монолиту. Передразнив систему немного пародируя женский голос автомобильного навигатора, сказал кот. И что тогда будет? Ты завершишь инициацию, получишь плюс два очка силы от воина и еще одно очко характеристик, которое сможешь распределить куда угодно. Что ж, я приложил ладонь и закрыл глаза. Пусть все получится, а? Пусть мой эпический провал обернется эпичным поворотом судьбы. Свет монолита пронзил душу и тело насквозь. Что-то внутри неуловимо изменилось. Я почувствовал, как крепнут руки и ноги, расправляются плечи, в прессе заныли мышцы натруженные мгновенным ростом. Я стал чуть массивнее и крепче, тяжелее. Силой мысли, открыв интерфейс, я убедился, что сила увеличилась до трех, а в инвентаре появились щит, меч и кожанка. «Инициация завершена!» — провозгласил нейтральный голос, и даже в его спокойствии слышалось торжество. «Я войдет первого уровня. Вы можете начинать, начинать восхождение». «Монолит плавно вознесся вверх, уходя под потолок, и звезды в небе побагровели. Вместо ровного света преддверие башни заполнил тревожный фиолетово-красный. Напротив меня в пространстве обрисовался сияющий контур двери». «До свидания, герой», — кротко сказал кот, которому, похоже, было жалко расставаться с таким забавным нубом, который не совсем нуб. «И не забудь распределить бонусную единичку». «Ах, да», — кивнул я, открыл интерфейс и прокачал магический да На минус один. Кот едва слышно ахнул. «Вы уверены, что хотите что прокачать, прокачать минусовую характеристику вы видите, вы видите, вы в минус, а плюс?», плюс. Стю, стю, стю. спросила система. «Да». «Дар минус шесть. Резист магии и аномалий двенадцать процентов». Кот замер, выпрямившись и глядя на меня в смятении. Но все три его глаза лучились восторгом. Кажется, он был очень рад. «Бывай, двухвостый!» сказал я и вошел в черную дверь.